Глава пятая. «Один из двоих плюс мул». Ченис вел себя так, словно не замечал никаких перемен ни в отношении Притчера к ситуации, ни в их отношении друг к другу. Прислонившись к спинке стула, он закинул ногу на ногу. «Ну, как вам, губернатор?» Притчер пожал плечами. «Никак. Впечатление гения разума он на меня не произвел».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 Ченис покачал указательным пальцем. «Мы ведь блефуем, Притчер, Только блефовать и можно. Даже если бы они задумали применить эмоциональный контроль, единственные мишени для них – мы, вы и я. Но сражаться они должны с мулом, и с нами они так же осторожны, как и мы с ними. Я предполагаю, что они знают, кто мы такие».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 Ну а потом? Потом мы заключим сделку Я так не думаю Вы считаете, что тем самым мы обманем Мула? Нисколько? Да Мул расщелкает все ваши обманы Но тем не менее я так не думаю Может быть вы думаете, что тогда мы не обманем вторую академию? Не уверен, но это не причина Ченнис перевел взгляд на правую руку Притчера и угрюмо поинтересовался. «Значит, причина вот эта». Притчер навел на Ченниса бластер. «Вот именно. Вы арестованы». «За что?» «За измену первому гражданину Союза». Ченис сжал губы. «Что происходит?» Я же сказал, измена А с моей стороны ответные действия А доказательства? Ну, свидетельства, предположения Ночные грезы, что там у вас? Вы в своем уме? Вполне, а вы? Вы что, думаете, мул посылает Сусунков Вроде вас на умопомрачительные задания просто так? Мне все время это покоя не давало Я слишком долго сомневался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 В парадоксах соревнуемся? Или это игра такая, кто скажет больше меньшим количеством слов? Но Бластер приближался, и Притчер тоже. Он встал перед Ченнисом, навис над ним, как скала. Встать! Ченнис повиновался, но не особенно резво, и почувствовал, как дуло Бластера уткнулась в пряжку ремня. Как ни странно, внешне он был спокоен.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 Неужели вы настолько недооценивали меня, что думали, будто такое стечение невероятностей не позволит мне раскусить вас? Только потому, что мне слишком везло. Вам слишком везло даже для верноподданного мула. Может быть, у вас заниженное представление о том, насколько мне должно было повезти?